Глава двадцать первая Багровые косые лучи заливали стволы мощных деревьев. Роса переливалась на листьях и травах. Проснулись и гордо прохаживались по газонам, распуская радужные хвосты павлины. Но вот раздался шум людей, идущих с чем-то тяжелым, и голос светлейшего. Несите его сюда, в китайский домик. Да позовите господина Клёстра. Это его работа. Пусть и помогает. Затем в цветники вошел князь Григорий Александрович Потемкин. За ним следовал Дворецкий и полдюжина лакеев, которые несли бесчувственного домашнего лекаря, найдено в таком жалком состоянии у ворот лживых. «Сюда! Несите его сюда!» приказывал Потемкин, и, опередив утомленных довольно грузной ношей людей, скорым гвардейским маршем подошел к одной из комнат китайского домика, дверь которой была раскрыта настиж. Лакеи положили бедного лекаря на широкой софе, Потемкин приказал им удалиться. Люди ушли. Затем одна из дверей домика тихо приотворилась и вышел Бауэр. Несмотря на проведенную без ночь, полковник был на удивление свеж, улыбался с приятной скромностью, и вся амуниция на нем оказалась в удивительно щегольской исправности, хоть сию минуту на смотр, а ведь всякой беготни по темному парку за ночь было довольно. — С добрым утром, полковник! прищурив зрячий глаз и с высоты фридриховского образцового гренадерского роста, глядя наказавшегося маленькой фигуркой перед ним своего адъютанта, глубоким басом проговорил Потемкин. — Честь имея явиться и доложить, что в усадьбах вашей светлости все обстоит благополучно. — Спасибо, спасибо. Ну а вот с лекарем черти, видимо... — Видно, пошутили совсем неблагополучно. — Что такое, Ваша Светлость? — Ах, какое несчастье! Позвольте, я распущу ему галстук и расстегну крючки. Суетился исполненный рвение Бауэр. — Растегивай, распускай, — басил Потемкин. — Тебе по сей части брать и карты в руки. Тут отворилась дверь другого отделения домика, и появился прихрамывая князь Голицын. В противоположность Балтийцу все на нем было смято, перепачкано. Парик свалялся и сидел криво. Одну подвязку он потерял, так что чулок сморщился и съезжал с тощей икры левой ноги. Лицо князя в самом деле было украшено яркой царапиной, но вид он имел совершенно независимый и небрежно покровительственный. Кивнув по Тёмкину, который раскланялся с ним церемонийшим поклоном, Голицын выразил своё крайнее огорчение приключившимся с лекарем несчастьем. — Вот когда можно применить изречение «Врач, исцелися сам!» — Где вы нашли сего перепачканного медикуса, любезный князь Григорий Александрович? — Заметив след в густой траве и лаза в кустах, словно медведь ломил. «Пошли мы по этим местам, милый князь Сергей Федорович», — отвечал Потемкин. «Около аллегорических ворот ложных снов и обрели бесчувственным, поверженным ниц, с одной ногой в колючем кусте, повисшей в воздухе. Должно быть, от чертей бежал без памяти, завяз ногой, упал и сильно грудью оземь хватился. Подняли мы и понесли его». «Да как еще до дачи было далеко!» «Подумал я в этом домике Медикуса уложить». «Имею честь доложить вашей светлости, что они приходят в себя», — в сладчайшем сопрано пропел полковник Бауэр. «А серебро нашли?» — спросил Голицын. «Тот и есть, что не нашли. Серебра и след простыл. Когда пришли в грот...» Оказались в нем все плиты полуперевернутыми. Тайник открыт, но совершенно пуст, хотя я своим глазом видел в нем наваленное серебро. Может быть, граф Калиостро все эти чудеса разгадает? Тут и третья дверь китайской пустыньки отворилась. Вышел граф Калиостро, с обыкновенной своей торжественной манерой воздев глаза к небу. В одной руке держал он свою египетскую тиару, а в другой — хламиду. Казалось, будто чья-то таинственная рука за ним дверь притянув захлопнула. «Что такое? Кто пострадал? Ах, это вы здесь беседуете, мои князья!» Итальянским своим говором по-французски молвил магик. «Да-да, это мы, российские князья, поджидаем здесь вас». Итальянский граф, и просим оказать помощь всему несчастному медикусу, которого ночью, призванные вашими заклинаниями, черти совершенно загоняли, в колючий кусты вязали и лицом в земную пыль опрокинули. Удивительно тонким голосом говорил Потемкин. — Жалею, но он сам виноват непочтением, раздразнив стихийных духов, — сказал резко и ворчливо Калиостро. Что касается духопризвания, то вы ошибаетесь, любезный мой князь Потемкин. Я не вызываю духов тьмы, но попираю ногами аспида и дракона, в высших, духовных, светлых областях, имея советников, друзей и незримых слуг. Если же темное начало в эту ночь в действие наше вмешалось то вызвано оно преступлением ненасытного сладострастия суетной роскоши в местах этих совершенным, о чем и свидетельствовало видение белой девы с рожденным из с чревой ее плодом на руках по воздуху пускающим ропоты и стоны. Говоря это, магик указал рукой на вершину башни, возвышавшуюся над парками. «Нахал!» — пробормотал Потемкин, побледнев но больше ничего не прибавил. Только мрачно стал сопеть носом. Но что же приключилось с раскаившимся адептом профанской медицины? Продолжал Калиостро, с великодушным снисхождением подходя к лекарю, который пришел, наконец, в себя, открыл глаза, приподнялся охая на софе и сидел, подпершись руками, будучи еще не в силах собрать мысли, и понять где он и что с ним случилось по видимому особых повреждений не имеется заметил полковник бауэр лекарь глубоко вздохнул провел рукой по лицу ощупал себя и наконец проговорил ощущаю боль во всем теле ох ох в ушах звон о о, о. Что я видел, что испытал? Демоны преследовали меня. о о В первый раз в жизни столько нечистых духов! Колючие розги, ужасные дубины, небо рушилось мне на спину. О-о-о! Хоботы, клыки, свиные рыла! Вижу, что вы в самом деле подверглись преследованием стихийных духов. Легкомысленное поведение всех принимавших участие в магической цепи — сему причиной. Попытайтесь встать, коллега. Что, можете? Значит, нигде ни вывиха ни перелома. Обопритесь на меня и пойдемте. Движение восстановит правильную циркуляцию жизненных духов в членах ваших. Да, кажется, серебра в гроте уже не оказалось, князь. Беспечно обратился Калеостро к Потемкину, на темном лице которого пламенел злобой зрячий глаз. Генерал-адъютант российской императрицы не ответил магу ни слова. «Я предупреждал. Надо было вам тщательно охранять вход грота. Очевидно, или серебро ушло в земную глубь, и тогда я легко вновь извлеку его на поверхность с помощью заклинаний, или оно перенесено и сокрыто в иное потаенное место враждебными мне чародеями. Разыскать, куда оно перенесено, будет можно, если это место избрано именно на земном шаре. Но если они перенесли серебро, ваша князь, на какую-либо иную планету, тогда труднее. «Бауэр!» — крикнул мрачным голосом Потемкин. «Иди бумаги мне докладывать!» «Накопились, вероятно!» И, повернувшись спиной к Калиостро, Григорий Александрович удалился. Полковник Бауэр побежал за гигантской фигурой вельможи. Вслед за ними и Калиостро повел охающего доктора. «Князь Голицын с царапиной на щеке!» Со спускающимся с левой ноги шелковым чулком Слегка прихрамывая заключал шествие Глубокую тишину ясного весеннего утра В парке нарушали лишь неприятные крики павлинов Блиставших друг перед другом Великолепием развернутых хвостов На фоне изумрудного бархата подстриженных газонов Пустили воду, и фонтаны посреди партеров били с легким потрескиванием высоко возносящихся струй. Приятный ветерок радужными облачками относил тончайшую водяную пыль и опускал ее на роскошный набор ярких цветов. В сверкающей росе они казались еще нежнее и еще изящнее. Вдруг все три лакированные разрисованные двери запертых отделений китайского домика стали приотворяться. Быстрые женские глаза появились в образовавшихся щелях. Прекрасные заглядатыши, убедясь, что мужчин поблизости нет, несколько мгновений следили друг за другом, выжидая, чтобы какая-либо из них первой покинула уединенную обитель. Но все они одинаково выдержали характер и поэтому, решившись, одновременно распахнули двери и вышли то были княгиня Варвара Васильевна, госпожа Ковалинская и маркиза тиферет Волнения, бессонной ночи и приключения в парках, конечно, отразились на их костюмах и прическах. Впрочем, все три были прелестны. Сначала, быть может, ослепленные яркостью летнего утра после сумерек домика, они совсем и не заметили друг друга, и смотрели в разные стороны. Потом вдруг с легким возгласом изумления увидели одна другую. «Представьте, мадам», — обратилась Голицына к Ковалинской, «я никак не предполагала, что нахожусь в соседстве с вами». «И я тоже княгиня», — отвечала Ковалинская, — я так была утомлена взволнована что просто не могла дойти до дома и приютилась здесь то же самое было и со мною представьте уже все белело вокруг я не хотела беспокоить моих камер фрау и девушек сон которых особенно сладок на заре своим возвращением и войдя в этот милый домик прилегла на софе и заснула Но я слышала здесь мужские голоса. Кажется, тут были батюшка и полковник Бауэр. Да, княгиня, я уже проснулась, когда они появились. Если бы не беспорядок моего костюма и прически, я вышла бы к ним. Тем более, что они принесли бесчувственного медика. Что вы говорите, какое несчастье! Что с ним? Упал в темноте и расшибся. Впрочем, никаких существенных повреждений. Он уже очнулся. Граф Калиостро оказал ему помощь и увел на дачу. Граф Калиостро? Так и он был здесь. Да, княгиня. Иначе как бы оказалась здесь его супруга? Тут обе дамы с приятнейшими улыбками обратились к маркизе Тиферет и, взяв ее одна под правую, другая под левую руку, любезно приветствовали милую гостью. При этом пристальные взоры обеих остановились на новом, неведомо откуда появившемся, надетом на правой руке итальянке, драгоценном браслете. Он уступал массивностью золота, числом и чистотой камней тому браслету, который украшал левую руку маркизы, но тоже стоил немалых денег. На все комплименты княгини и госпожи Ковалинской итальянка отвечала только обычным своим восклицанием. «Ах! Ах!» Но когда они выразили удивление цветущим румянцам ее щек, даже после бессонной ночи, маркиза вдруг сказала. «А между тем я стара, очень стара. Вы шутите, маркиза. Сколько же вам лет? Вы цветете, как роза». Мы просто завидуем вам. Мне восемьдесят два года, сударыни, непринужденно ответила маркиза тиферет Что вы говорите? Это невероятно, воскликнули обе дамы. Это правда. Спросите Калиостро. Мне восемьдесят два года исполнилось после последнего превращения. У меня есть сын в Голландии, он же полковник, другой сын, «Сенатор в Венеции!» «То, что вы говорите, милая маркиза, совершенно изумительно!» «Ах, что мои лета по сравнению с годами Калиостро!» Улыбаясь, с наивной откровенностью говорила восьмидесятилетняя красавица. «Он стар, как египетская пирамида!» «Ай, послушали бы вы, как иногда стучат его кости под ветхой кожей!» Это такая музыка, я вам скажу. Раз услышишь, не забудешь. Искры смеха дрожали в глубине итальянских глаз красавицы, когда она говорила эти удивительные вещи. Княгиня не знала, как принимать слова клёстерши Очевидно, эта наглая проходимка смеется над русскими дамами, считая их круглыми дурами, но по некоторым причинам она не хотела показывать ей что так думает иначе рассуждала госпожа ковалинская она припомнила что сам клеостра совершенно серьезно уверял ее в своей глубокой древности что жил еще во времена моисея вместе с которым был жрецом в храме бога рамут в мероканполе кклеостра красочно описывал египет каналы, Нил, покрыты судами, заросли папируса, красных фламинго, гипопотамов, крокодилов, описывал устройство храма, сфинксов, таинственное святилище, в котором хранился кубический камень с письменами мудрости, рассказывал, как Моисей, изучив мудрость, возмутил строителей пирамид и вывел их из Египта. И всё это с такой наглядностью и такими подробностями, что невольно верилось Вот почему и к словам маркизы Ковалинская отнеслась иначе, нежели Голицына. Ее экзальтированная головка тут же нарисовала поразительную картину. А маркиза Теферит со своим видом и тоном совершеннейшей простушки еще придала рельефности этой картине муфасаиловых лет магика, объятия которого – были столь мощные, как в этом убедилась Ковалинская, и не тогда лишь, когда нес ее по лестнице в итальянских. Да-да, посмотрели бы вы на нас с Калиостро в бане, сударня когда мы в полнолуние натираемся омолаживающей мазью, предварительно возвращая свой истинный облик. Калиостро тогда страдает ужасно ведь он весь в рематических подагрических узлах, как он трясется, как задыхается и кашляет. Что за горб его украшает, как он шамкает и шлепает губами, как лоснится его череп, какой седой мох торчит из его острых ушей. По сравнению с ним я еще очень бодрая старушка». «Но это просто невероятно, милая маркиза, все, что вы рассказываете», — говорила княгиня Голицына. «Э, вы не знаете силы мазей, протираний и фессалийских чар. Теперь особенно среди живых много оборотней, а среди неживых — превращенных. Есть такая вода, если ею прыснуть на превращенного или оборотня» то он показывается на несколько мгновений в своем настоящем виде. «И у вас есть эта вода, Маркиза?» — спросила Ковалинская. «У меня все есть. Все. Орешки, от которых у детей режутся зубы без всякой боли, фильтры чудесные, удивительные симпатические чернила, порошок, истребляющий всяких насекомых, «И все это совсем недорого», — с обезоруживающей наивностью говорила итальянка. «Но мазь, которая возвращает молодость», — спросила княгиня. «Ну, эта мазь очень дорога. Небольшая баночка — пятьдесят червонцев». «Я скажу об этом кое-кому из петербургских старушек» которые и так молодятся, как умеют, — сказала Голицына. Конечно, они не пожалеют денег, чтобы получить такие блестящие глаза, алые уста, розовые щеки и такую грудь, как у вас, милая маркиза. А было бы интересно на живой старушке проверить силу такой мази. Ой, благодарение Создателю я сама еще в ней не нуждаюсь. — О, конечно, княгиня, вы свежи, как померанцевый цветок, ваши волосы — золотое руно колхиды, ваши глаза — поля незабудок, ваша грудь — пара белых овечек с розовыми носиками. По-южному образно отвечала любезностью на любезность маркиза Теферит. — А меня особенно интересует вода, возвращающая истинный образ превращенным существам, — задумчиво говорила черноокая Ковалинская. — О, это ужасно любопытно! — с итальянской живостью вертя перед лицом пальчиками, отвечала маркиза. — Подумайте, мы окружены превращениями. Эти деревья, камни, цветы, статуи — кто знает? — Быть может, многое здесь превращенные существа и оборотни, но Калиостро хранит эту воду у себя и ни за что не хочет дать мне хоть немножко. Но я знаю, что он недавно опрыскал тихонько изо рта этой водой господина Бауэра и убедился, что это оборотень. «Полковник Бауэр? Что вы говорите?» — изумилась княгиня Голицына. «О, это припочтеннейший старичок, молодой полковник Бауэр!» С искрами затаенного смеха в глубине итальянских глаз говорила маркиза Теферит. «Подумайте, что выяснилось. Полковник Бауэр — никто иной, как знаменитый маг и каббалист — Кнорфон Розенрот. Он родился в 1514 году. Да-да, ему уже почти 400 лет. Каждые 50 он возрождается, и каждая новолуния натирается омолаживающей мазью. Посмотрели бы вы на него в его настоящем виде? О, какая древность! Клёстро встречался с ним на Фессалийской в ночи и на других шабашах. «Он, конечно, станет отпираться, будто бы никогда там не бывает, но вы не верьте. Я сама с ним летала».